Вверх. Сложные метры. Четырехдольный метр. Первое движение вниз, второе движение влево, третье движение вправо, четвертое вверх. Шестидольный метр. Вниз, еще раз вниз, влево, слева направо, еще раз направо и вверх в скорых темпах как двудольный, то есть триолями. Денутидольный метр «Сверху влево, влево, влево, затем вправо, вправо, вправо и вверх, вверх, вверх» в скорых темпах как трехдольный, триолями. Денутидольный метр «Три движения вниз, «Три движения влево», Три движения вправо, три движения вверх. В скорых темпах, как четырехдольный, триолями. Смешанные метры. Пятидольный метр. Два плюс три. Вниз, влево, вправо, еще раз вправо и вверх. Пятидольный метр. Три плюс два. Вниз, вниз, влево, вправо и вверх. Примечание Схемы здесь даны для правой руки. Левой рукой взмахи вправо и влево заменяются противоположными. Пример для четырехдольного метра. Вниз, вправо, влево, вверх. Конец дополнения второго. Дополнение третье. Некоторые музыкальные термины. На страницах со 194-ю по 196-ю. Параграф первый. Обозначение характера исполнения. Термины, относящиеся к характеру исполнения, обычно прибавляются к обозначению темпа, но иногда вводятся в нотный текст и отдельно. Так как обозначение темпа делается большей частью на итальянском языке, то дополнительные термины также итальянские. Ниже приводится алфавитный перечень наиболее употребительных из них. Для нахождения значений терминов, не вошедших в этот перечень, следует обращаться к музыкальным словарям. Далее следует таблица. Графы. Итальянские термины. Их произношение, их значение. Читаю произношение и значение. Аббандона, удрученно, подавлено. Аббандонамента, удрученно, подавлено. Акарецевали, ласково. Афитуоза, сердечно. Аджетата, возбужденно, взволнованно. «Амабили» — «приятно», «Алля» — «вроде», «в стиле», «Алля марчья» — «в духе марша», «Алля поляка» — «в духе польского», «Амороза» любовна «любовно», «Анимата» — «воодушевленно-оживленно», «Апассионата» — «страстно». Арденте, горячо, пылко. Бриллианты, блестяще. Буфо, комически. Бурлеску, комически. Коляндо, уменьшая силу и скорость. Контабиле, певуче. Капричоза, капризна. Кона море, с любовью, любовно. Кон анима – с воодушевлением, с оживлением. Кон бравура – блестяще. Кон брио – с жаром, тепло. Кон калёре – с жаром, тепло. Кон дольчеца – нежно, мягко. Кон долёре – с грустью. Кон эспрессионе – с выражением. Кон форца – Силой конфуоку.